Атлантис покинул Бремен и направился в Киль, где предполагалось провести последние испытания и принять боезапас для предстоящего похода. Но начало вышло совсем безрадостным. Лоцман, который вел Атлантис по реке Везер в Северное море, умудрился посадить корабль на Мель, хотя Роги был тут. Как бы и не виноват, поскольку на борту находился лоцман, все сочли посадку на мель зловещим предзнаменованием и заметно приуныли. Лейтенант Феллер, миньор подрывник пытался вывести своих коллег из депрессии. «Не расстраивайтесь», — подбадривал он офицеров Атлантиса. «Это, напротив, отличное предзнаменование. Вспомните, что Вольф также сел на мель, выходя в море. Но зато каких результатов он добился в рейде». Речь шла о рейдере прошлой войны. В вспомогательном крейсере Вольф, который также при выходе в море был посажен лоцманом на мель. Правда, не на Везере, а на Эльбе. Идиот! — сказал филеру штурман Атлантис и капитан-лейтенант Каминс, чей лысый череп побагровел от гнева. — Ты забыл, что стало с командиром Вольфа? Его немедленно погнали с должности. Это действительно было так, снимая командира Вольфа с должности, командование мотивировало свое решение тем, что командир рейдера должен быть не только опытнейшим профессионалом, но и в не меньшей степени удачливым моряком. Раз ему сразу не повезло, то лучше его отстранить от командования. Пусть неудачи преследуют его на берегу. Все, конечно, испугались за Роге. Если подобными критериями руководствовались в 1914 году, то чего можно ожидать сейчас, когда фюрер сверяет свои решения с астрологическими прогнозами? К Роге и его манере командования уже настолько привыкли, что смена командира рассматривалась в качестве гораздо худшего знамения, чем посадка на Мель. Через 6 часов прилив снял «Атлантис» с мили. Но прошла еще целая неделя, прежде чем стало ясно, что никто не собирается придавать этому печальному инциденту какое-нибудь серьезное значение. Роги остался на своем посту. 22 марта 1940 года на Эльбе появилась плавбаза «Крикс-Марина». Двухтрубная, полностью выкрашенная шаровый цвет с военным флагом на корме. На баке и юте в плавбазы виднелись орудийные установки. 24 марта на якоре у суэдер стал норвежский сухогруз. Это был однотрубный пароход с зеленым корпусом и белыми надстройками. На его мачте был поднят желтый карантинный флаг. 9 апреля в проливу между...